Фиби не могла сдержать вздох облегчения, когда свежий воздух овеял натертую до крови и пылающую адским огнем кожу на ногах и ягодицах. Господи, негромко воскликнул Кейта, почему ты ничего не говорила? А зачем? С ребячливым упрямством возразила она. Я же все-таки выдержал, разве не так? Он неодобрительно покачал головой. Намочив в ведре с горячей водой салфетки, Кейта выжил их и осторожно приложил к кровоточащим ссадинам. Это вызвало новый вздох облегчения у Фиби, но на этом Кейта не остановился. Открыв кожаный футляр, он легким движением начал смазывать раны Фиби мазью, приготовленной из лесного ореха. «Ох, уже гораздо лучше», — проговорила она. «Просто чудо какое-то! Завтра ты еще здесь побудешь, а потом Адам и Гарт проводят тебя домой. Я куплю кабриолет, чтобы ты не ехала верхом». «Нет!» — салфетка свалилась с ее тела, когда она повернулась и села на постели. — Нет, Кейта, я не хочу домой. Вы разрешили мне поехать с вами до Хариджа, и я сделаю это. Я совсем здорова, если не считать нескольких дурацких кровоподтеков, и завтра буду вполне готова следовать дальше. Кейта выкрутил еще одну салфетку, смоченную в горячей воде. — Не говори глупости, Фиби, и, пожалуйста, ложись снова. У тебя сплошной синяк от ягодиц до коленей. Ты не сможешь проехать верхом ярда. Нет, смогу, и вы сами все увидите. — Откуда вы знаете мои возможности? — Хватит, Фиби, я уже сказал, завтра ты отдыхаешь, послезавтра отправляешься домой. Она осторожно сползла с кровати, оправила юбки. — Должна вам сказать, Кейта, — произнесла она с нажимом что у Брайана Морса имеется документ за подписью короля, где говорится о том, что он вовсе не намерен соглашаться на требования шотландцев. Это я и хотела рассказать вам, когда поехала в вдогонку, но вы не хотели слушать. Кейта замер с салфеткой в руках. Он сам говорил тебе об этом? Да. А также о том, что Кромвель и другие ваши соратники не доверяют вам до конца. А вы ничего не делаете для того, чтобы развеять их подозрения. Ведь вполне может быть, что они отправили вас с этой миссией, просто чтобы избавиться и рассчитывать, что вы не вернетесь обратно. Как ты посмела обсуждать с Брайаном или с кем бы то ни было мои дела? Фиби бесстрашно встретила его гневный взгляд. Это не я обсуждала с ним, а он со мной, был ее ответ. Нахмурившись, Кейта некоторое время смотрел на нее в упор. Постепенно гнев исчез из его глаз, но теперь в них был ледяной холод и угроза. Кинув салфетку обратно в ведро, он направился к двери, открыл ее и громко крикнул. — Хозяин, принеси мне пинту канарской Мадеры и пару кружек. Потом повернулся к Фибе. — Хорошо, — сказал он. — Теперь подробно расскажи о том, что тебе говорил Брайан, и не упускай ничего, ни единого слова и даже жеста. Фиби снова селась на постель. — С чего мне начать, Кейта? — С самого начала. Не успела она еще собраться с мыслями, как в комнату вошел запыхавшийся толстяк хозяин с кувшином вина и кружками. — А насчет ужина не распорядитесь? — спросил он, отдуваясь. Хозяйка готовит шикарного тушеного зайца и на закуску вкуснейший рубец. Как, подойдет? Прекрасно, только немного погодя. Как скажете, сэр? Хозяин с огромным усилием согнулся в поклоне и удалился. Кейта плотнее закрыл дверь, наполнил кружки, подал одной из них Фиби и коротко сказал «Приступай». Она рассказала все, утаив лишь одно, как близко сама подошла к осуществлению плана Брайана. Даже подумать о том, что Кейт узнает о ее намерении помочь в похищении его печати, она не могла. Это было выше ее сил. Он слушал молча, изредка перебивая каким-либо вопросом. Фиби с облегчением ощущала, что он больше не сердится на нее за самоволие, за то, что она позволила себе присоединиться к его отряду, Осложни в путешествии.